Елена Счастная. Воин забвения. След бури. Автор 2017. Вторая часть трилогии. Через снегопады и суровые зимние бури княжеское войско отправляется в поход с надеждой на победу, с желанием избавить народ от напасти под названием Вельды. Млада, связанная с князем и вельским мальчиком колдовством неизвестной силы, следует за дружиной, чтобы потребовать жреца Зорина ответы о прошлом и настоящем. По ее следам идет посланный гильдии Арияш-палач, а вместе с ним — неминуемая смерть. Но никто еще не знает, что ждет их впереди.